Глава 2 В одну из летних ночей неизвестное существо добралось до крестьяне. Хозяин одного из трактиров утверждал, что он смутно видел нечто, передвигавшееся по улице. Но когда выглянул на улицу, никого не увидел. Это нечто было гигантских размеров! докладывал он позднее властям во дворце Акерсхьюз. О размерах хозяин мог судить наверняка, так как часто смотрел в окно и мог сопоставить рост человека с оконной рамой. Проходя мимо трактира, существо закрыло собой все окно. Больше хозяин ничего не мог сказать, так как стекло в его окне было неровным и почти непрозрачным. А еще он пережил чувство страха, возникшая невисть откуда. Скоро никто не сомневался в том, что трактирщик сказал правду. Пару дней спустя в сточной канаве нашли девицу легкого поведения. На ней не было найдено никаких следов насилия. Но глаза смотрели в пустоту с ужасом и недоверием. А если точнее, то когда ее нашли, она лежала и глядела на главную улицу. Свой район работы. А затем сообщения посыпались одно за другим. Причем порой самый невероятный. Но все сходилось в одном: свидетели видели зло или мертвых, что оно оставляло за собой. Крестьянь была парализована ужасом. Нечто продолжало посещать жителей столицы по ночам, и все повторялось снова. Существо выходило в поисках еды, а если встречало на своем пути человека, то последнего ждала смерть. Как правило, не было видно никаких следов борьбы. На теле жертв не было синяков. Казалось, что их просто напугали до смерти. У тех, кто, вероятно, подошел слишком близко, были переломаны шейные позвонки. Впрочем, встречались повреждения и иного рода. В качестве приманки люди выкладывали еду и устраивали засаду. Но существо никогда не подходило к приманке. Безошибочный звериный инстинкт всегда подсказывал ему, где поджидает опасность. Теперь его видели уже многие, мельком, убегая, что есть силы. По ночам чудовище бродило по улицам, но никто не знал, где оно прячется днем. Среди небольших, узких и грязных улочек города нетрудно было затеряться. Как молния исчезала он в подворотнях и проуках. Описывали его все одинаково, нечто огромное и дикое. Некоторые, видевшие его лицо, говорили, что оно достаточно красиво, но ужасающе красиво. Никто не выражал желания еще раз посмотреть на его лицо. Доспехи были, вероятнее всего, сделаны из кожи, а не из стали, как первоначально уверяли многие. Но особый интерес вызывал у всех след. Если на одной ноге существа носило нечто вроде обуви, то другая была обмотана куском кожи, а может и берестой. Но кто мог знать наверняка. Одна нога была, во всяком случае, намного короче другой, и это пугало многих. То, что чудище хромало, было очевидно. Еще никогда народ так усердно не посещал церковь. Многие забывали протестантские обычаи и приносили в церковь свои дары, надеясь, что так Бог их не забудет. Все уповали на спасение. Население Норвегии пережило чуму, знало, что такое эпидемии голод, природные катаклизмы и воля властей. Но еще никогда злой дух не ходил так свободно по земле и не собирал свои жертвы. Так почему же безмовствовали небеса? Разве Господь не видел, как князь тьмы крадет души еще до свершения праведного суда? Неужели подземное царство настолько обезлюдило, что сатана вынужден был силком тащить к себе их души? Люди были в шоке. Какой смысл имело тогда послушание воли Божьей, стремление жить по его законам, в надежде обрести покой там, если с ними могло произойти нечто подобное здесь? Смолокуры переживали золотые деньки. Не было ни одного человека, кто бы не желал осветить крестом свои дома. Смола кончалась. Но больше всего пугало то, что на жертвах практически не было следов насилия. Но выражения лиц погибших указывали на то, что они умерли от испуга. Или... Нет, об этом даже думать боялись. Не то, чтобы говорить вслух. Получается, чудовище могло убивать, даже не прикасаясь. Вряд ли желтые, огнем горящие глаза, обладали такой силой. Нет, это совершенно невозможно. А если? Видимо, среди них поселился сам дьявол. Ни одно живое существо на этой земле не обладало способностью убивать взглядом. Была специально обучена группа солдат-добровольцев, которым все было нипочем. Солдаты должны были положить конец бесчинствам. Они были уверены в своей непобедимости. Грубые, жаждущие убивать наемники. Они скучали по войне. Ведь только на войне можно безнаказанно устраивать кровавые оргии. Наконец они получили работу по душе если б только чудовище приблизилось на расстояние выстрела. Но оно было осторожно, как никто, и, чувствуя опасность на расстоянии, бесследно исчезало. За существом прочно утвердилось прозвище «чудовище», а следы на его улицах города стали звать следами сатаны. Ведь все знали, что скрывало чудовище под куском кожи на короткой ноге. Все в городе были уверены, что это сам сатана. Или наверняка один из его подручных. Так, верно, и думали солдаты. Вряд ли они решились бы охотиться на самого сатану. Но на всякий случай у них был с собой солидный запас серебряных пуль. Не верили в это, пожалуй, только люди льда. Но даже они не могли понять, откуда взялось это чудовище и что ему надо. Такой действительно дикий зверь должен был бы забивать зверей и пожирать их. Но он этого не делал. Домашние животные никак не реагировали на появление чудовища. Даже рыбы в реках вели себя спокойно. А чудовище предпочитало человеческую пищу, типа окорока и сушеной рыбы, что висело по сараям. «Жаль, конечно, что существо не поедает домашних животных». Думал командир взвода добровольцев капитан Дристик. Дристик. Отчаянный. Он бы, не колеблясь ни минуты, использовал в качестве приманки живое существо. Скажем, домашнее животное. Он уже пробовал раза два. Но существо никак не желало попадать в такие ловушки. Не было и речи, чтобы использовать в качестве приманки живого человека. А то бы капитан давно бы уже сделал это. И все только для того, чтобы снискать славу. Даже его ближайшие соратники считали, что в такой ловушке не было смысла. Кем бы ни было чудовище, все понимали, что это разумное существо. Оно еще никогда не давало так просто провести себя. По ночам никто не смел выйти на улицу. Для девиц легкого поведения и любителей ночного времяпровождения настали тяжелые времена. Впрочем, и в дневное время народ выходил на улицу без особого желания. Люди потихоньку потянулись из города. Капитан Дристик терял терпение. Его так и подмывало поскорее встретиться с чудовищем. Его люди также горели желанием проявить себя. Он все время обдумывал свой план. Ясно, что далеко не всем он покажется привлекательным. Но уж если взваливаешь на себя такой крест, придется кое-кем и пожертвовать. Наконец он воскликнул. все же, я это сделаю!» Решив что-то для себя, он снова пришел в хорошее настроение. Он давно знал одну семью. В ней жил увечный мальчик, которого вообще никто не считал за человека. У него имени-то не было. Хромоножка. Да хромоножка. Он не водил ни руками, ни ногами. Вместо слов из его горла выходило только мычание. Когда он пытался что-то сказать, лицо его искажало ужасная гримаса. Ноги при ходьбе выделывали всевозможные кренделя, руки беспомощно болтались. Он был настоящим парсмешищем. Ведь над таким всегда смеются. В этой семье было много детей и у родителей никогда не доходили руки до хромоножки. Ему пришлось ходить в одном и том же трепье по нескольку лет. Новую одежду он получал только тогда, когда старье сваливалось с него от ветхости. Родители постоянно жаловались, что им не по силам содержать его, кляли свою несчастную судьбу. А соседи всю жизнь намекали на божье наказание, и это мучило родителей больше всего. Как? Разве они заслужили такое мучение? Капитан Отчаянный купил хромоножку за два звонких риксдалера. Родители считали, что совершили хорошую сделку и даже не поинтересовались у капитана, на что ему калека. В то время хромоножке исполнилось 11 лет. Когда капитан забирал несчастного из дома, тот силился что-то сказать, но никто его не понял. Никто не разглядел слез в его глазах. А если кто его увидел, то предпочел сделать вид, что ничего не случилось. А когда он покидал родную улицу, ведомый капитаном, его родители и братья с сестрами решали сложный вопрос. Как и на что потратить доставшиеся им гроши? Капитан Отчаянный стоял в тени, и с гордостью рассматривал плоды своего труда. Трое его людей спрятались за небольшим возвышением с ружьями на изготовку. Сам капитан, стоя в безопасном месте, также наблюдал за городской площадью. В центре площади, освещенный светом фонарей, стоял хромоножка. Его приковали цепью за больную ногу к одному из столбов у колодца. Капитану был хорошо слышен жалобный стон ребенка. «Недолго тебе осталось стонать и плакать. Скоро ты покинешь этот мир», — думал капитан, чувствуя себя настоящим гуманистом. «На небесах тебе будет намного лучше. Ведь сказано же, что такие, как ты, должны попасть туда в первую очередь». Ночь была темна. Непроглядная темень опустилась на безмолвный город. Всем жителям было приказано держаться подальше от этого места. Фонари горели только на площади. Вновь послышался жалобный стон. «Вой, вой!» — думал про себя капитан Отчаянный. «Вой!» — пусть она услышит тебя и полюбопытствует, что это такое. Она ненавидит людей, в этом-то я уверен. А тут ему преподносят на блюдечке за голубой каемочкой. И капитан тихо засмеялся своей шутке. «Бедный тупоголовый болван, ведь он же ничего не понимает. Впрочем, это верно, божье провидение. Такие не должны ничего понимать. Да, еще говорят, что такие уродцы делал рук дьявола. Что он приносит несчастье семье? Зато теперь они освободились от него». «Скорее бы пришли подручные дьявола и забрали выродка с собой». И капитан снова усмехнулся. Сегодня вечером у него было удивительно хорошее настроение. А внизу, на площади, хромоножка чувствовал свое полное бессилие. Он снова всхлипнул от горя. Он никак не мог понять. Что такого он совершил и за что его так наказали? Он понимал только то, что человек со злыми глазами увел его за родительского дома. Хромоножка привык к трепке и побоям. Он считал, что хуже него нет на земле, ведь его никто не любил. И хоть он не мог нести ответственность за свои поступки, и никто его ничему не учил, Он все же обладал способностью думать. Его маленькая одинокая душа изголодалась по теплому слову и ласковому взгляду. Однажды он слышал, как родные говорили о церкви, о том, что там человек может найти утешение и помощь, что церковь поможет и в случае нищеты, болезни или голода. Как-то раз его взяли в храм, Но он долго, долго добирался. Ведь хромоножка практически совсем не мог ходить, передвигался чуть не ползком. Он очень не любил встречаться с незнакомыми людьми. В лучшем случае на него просто пелили глаза и осеняли себя крестным знамением, шепча что-то у него за спиной. А в худшем случае он получал очередную трепку и его по всякому обзывали. Но в тот раз Он набрался смелости и доковылял до самой церкви. Добравшись до двери, он поднялся и с большим усилием открыл ее. Кроме пастора, в церкви никого не было. Увидев хромоножку, тот в ярости подскочил к калеке и погнал его вон из церкви, крича «Изыйди, сатана! Что ты возомнил себе, ублюдок? Хочешь осквернить Божий дом?» Харамоножка очнулся от горьких воспоминаний. Ему было страшно. Очень страшно и одиноко. Он никак не мог понять, зачем его приковали. Но подозревал, что ничем хорошим это не кончится. Он вздрогнул. В тишине ночи послышались посторонние звуки. Пареньком овладел страх. Шаги. Медленные неровные шаги. «Этот человек хромает, как и я. на что-то угрожающее есть в этих шагах, что-то злобное. Я боюсь, боюсь. Но почему никто не хочет мне помочь?» Шаги замолкли совсем рядом. Хромоножка чувствовал всем своим существом, что рядом с ним, в проулке, Кто-то стоит. Стоит и смотрит на него. Чьи-то глаза. Калека опустился на колени. Его никто не учил молиться, и единственная попытка посетить Божий храм тоже окончилась неудачно. Им овладел безудержный плач. Он всхлипывал несколько от страха, сколько от полного бессилия перед неизбежным. Плач доставлял ему мучение. Он не владел полностью мускулами лица. При рыданиях лицо его перекашивалось. Стояла полная тишина. Хромоножка вытер слезы рукавом и прислушался. Он так ничего и не разглядел в темноте. Но теперь он чувствовал, что это исчезло. Он снова безнадежно зарыдал. Что же случилось на самом деле? Капитан задавал себе тот же вопрос. Он тоже слышал шаги и потирал от удовольствия руки. Кнехты улеглись поудобнее, приготовились стрелять. Никто не знал, что за существо стояло некоторое время в темноте. Но сейчас оно исчезло, потому что почувствовало засаду. Но оно не могло увидеть кнехтов. Те, как следует, спрятались за кустами. Капитан напряг слух. Стояла мертвая тишина. Где-то далеко лаяла собака. Лаяла как-то тоскливо, не надеясь на ответ. Но здесь, на этой площади, не слышалось ни звука. Все было недвижимо. Даже мышь не пробежала. Даже кнехты лежали неподвижно. И вдруг раздался какой-то полузадушенный Булькающий звук. Как раз там, где лежали в засаде кнехты. Капитан напряг глаза. Ему почудилось, что какая-то огромная темная тень пронеслась над его людьми. «Да стреляйте же! Черт вас возьми! Стреляйте!» Заорал он. Но было поздно. Один за другим раздались три коротких предсмертных всхлипа. Тень распрямилась над солдатами и стала высотой с башню. Повернулась и снова исчезла во тьме. Капитан Отчаянный потерял право носить свое имя. Он мчался прочь, что хватало сил. Хромоножка все еще стоял на коленях, в шоке от услышанного. Он так и ничего не видел, мог только предполагать, что произошло. Сердце его вот так бешено колотилось, что, казалось, вот-вот разобьется на мелкие кусочки. А если это и вправду был дикий зверь, он бы мог спуститься к нему. Калека был не в состоянии освободиться от пут. В страхе он снова застонал, задергался, дернул цепь. Но разве у него были силы разорвать ее? Снова послышались шаги. Застыв от страха, хромоножка посмотрел в темноту. Кто-то шел из темноты прямо на колеблющийся свет фонарей. Хромоножка все глядел и глядел. Глаза его были широко открыты. Из горла вырывались нечленораздельные звуки. Тело задергалось. Волнуясь, он не контролировал свои телодвижения. Голова и руки двигались сами по себе. Он упал. Тело продолжало извиваться в конвульсиях. Нечто устрашающее остановилось прямо около головы несчастного. Хромоножка увидел пару ног. Ноги были совсем не похожи одна на другую, словно принадлежали двум совершенно разным людям. Он попробовал приподняться, но голова дергалась так сильно, что он не смог ничего разглядеть. Он попытался посмотреть вверх. И вот, наконец, он увидел лицо, настолько страшное, что его образить нельзя. Он увидел, как у существа приподнялась воскали верхняя губа, прямо как у рассерженной собаки. Заблестели белизной зубы. Глаза, обращенные на жалкого калеку, были необычного цвета. Чудовище издало какой-то шипящий звук. Хромоножка понял, что пришел его последний час. Молиться он не умел, ведь никто не рассказывал ему о Боге и Иисусе, а пастор выгнал из дома Господня, чтобы калека не осквернял его своим присутствием. Так что несчастному некого было молить о помощи в свой последний час. Бедняга снова задергался и застонал. Он знал, что от чудовища нечего ждать жалости и снисхождения. Страшилище склонилось над несчастным. Хромоножка закрыл лицо руками и сжался в комок. Он почувствовал сильный толчок и почти беззвучно удаляющиеся шаркающие шаги. Еще не веря, что остался жив, калека распрямился. Огляделся. Рядом с ним не было никого. Полный недоумения он сел. Цепь больше не тянула. Он в изумлении уставился на нее. «Он свободен!» Цепь была разорвана у основания столба, а конец болтался на ноге хромоножки. Калека даже не понял сразу, что произошло. А когда понял, то пополз прочь с такой скоростью, с какой не передвигался еще никогда в жизни. Он не знал, где находится. Добравшись до освещенных улиц, увидел торопящихся куда-то людей с тележками, нагруженных всяким добром. Все шли в одном направлении. Тележек было не очень много. За четверть часа он увидел не больше трех. Хромоножка не мог никого спросить. Во-первых, он не знал, как называется улица, на которой жил. А если бы знал, все равно его бы никто не понял. Попытайся он заговорить. Единственное, что ему оставалось, так это пойти за людьми с тележками. Так Хромоножка покинул свою родную крестьяню и очутился в сельской местности, там, где ему никогда еще не приходилось бывать. Он то ковылял, то полз, стараясь все время держаться на приличном расстоянии от людей. Но за ним волочилась предательски звеневшая цепь словно чумной колокольчик на больных. Люди не воспринимали его иначе, как прокаженного. Массовое бедство из города продолжалось недолго. Скоро обнаружилось, что чудовище покинуло город. И тогда добровольцы капитана Дристига всерьез решили уничтожить монстра. К ним поступили сведения о том, что чудовище странно ведет себя, скорее всего потому, что не знает окрестностей города. Сначала монстр направился к Ладегорд Шойон и к Бигдёйен. Остров в районе столицы. Бигейен. Остров в районе столицы. Думая, очевидно, что это материк. Остров же был соединен с сушей небольшим узким мостом. В принципе, люди хотели засыпать часть пролива между островом и материком с тем, чтобы получился полуостров. Но это было дело будущего. Пока Владигорд Шойон оставался островом и ничем иным. Зачем чудовище забрело в эти места, оставалось только гадать. Наверное, искало что-то. Зато теперь монстр был в их руках. Сложнее, если он умел плавать или проваливаться сквозь землю. Многие говорили, что последнее не представляет для него никакого труда. Капитан решил установить постоянный пост около каменного моста. Взвод, охранявший мост, получил пушки и другое оружие. Остальные стали прочесывать остров. Пришло подкрепление. Можно было начинать облаву. Все были вооружены до зубов капитана не очень тревожила потеря трех самых беспощадных людей. От добровольцев и так не было отбою. На всякий случай взяли с собой троих пасторов. Но пастор, пытавшийся оказать хоть какое-то воздействие на монстров крестьяне, оказался беспомощным. Он бесстрашно приблизился к чудищу, высоко держа в руке Библию. Крест на Библии был виден издалека. Громко читая молитвы, Изгоняющий бесов подошел ко двору, куда исчезло чудовище. Двор был глухой, туда не выходило ни одно окно. Но солдаты видели из засады, как пастор вышел из подворотни, с трудом передвигая ноги. Пройдя немного, упал и больше не поднялся, крепко сжимая в холодеющей руке Библию. Никто не сомневался в том, что чудовище представляет большую опасность не только для города, но и для всей страны. Сам капитан не стал приближаться к площади. Пусть другие убирают трупы. Что случилось с хромоножкой, его не волновало. Дристик был уверен, что паренька постигла та же участь, что и остальных. Разве что его не освободил какой-нибудь сердобольный человек. Но капитану было все равно. Те, кто искал чудовище по всему Владый город Шойон, не испытывали перед ним никакого страха. Они были отчаянны до глупости и храбры до неосторожности. Они были убеждены в своей неуязвимости и в том, что одолеют урода. Так они прозвали чудовище. Капитан за всю свою жизнь не потерпел ни одного поражения, за что и получил прозвище отчаянного. У него был свой девиз «Беспощадность победит все». Целый день солдаты обшаривали остров и, наконец, загнали чудовище в ловушку на одном из южных мысов. Мыс порос непроходимым лесом. Отчаянно знал, что во время облавы придется понести потери. Еще до начала операции остров покинули все жители, восхищаясь бесстрашием и отвагой солдат. Но сами солдаты. Они были в ярости. Столько раз видеть этого монстра, стрелять в него и ни разу не попасть. Потери составили 11 человек. Кто-то из погибших слишком близко подошел к чудовищу. Идиоты! О чем они думали? Остальные? Не хотелось и думать об этом, но ведь они просто умерли. И никто не мог объяснить, почему и от чего. Капитану не повезло. Он еще не видел чудовище, но он знал, что победит, знал, что делать. Только бы найти его. И вот, наконец, монстр у него в руках, заперт в ловушке, на самом краю мыса. Прячется где-то там, в густом кустарнике. Вокруг стена из презирающих смерть солдат. Капитан кликнул добровольцев. «С таким желанием я пошел бы сам», — сказал он. «Но кто же тогда останется за командира?» Оглядев добровольцев, выбрал двоих самых кровожадных. Грубые, дикие кнехты. Палец всегда на спусковом крючке. Эти двое уже растворились в плотных зарослях кустарника. Остальные терпеливо ждали. «Может, чудовище испугается?» Тогда оно неминуемо встретится с ними. Все было тихо. И вдруг один из кнехтов закричал. «Вон там! Смотрите! Там! На утесе! Вот он!» Теперь его увидели уже все. Чудовище пряталось за травой и ветками. Словно сам злой дух спустился на землю и, присев на корточки, внимательно наблюдал за каждым движением в лесу. «Пли!» — закричал отчаянный. «Слишком далеко!» пуля его отсюда не возьмёшь!» Капитан чуть было не отдал приказ «Вперёд!» Но тогда в их рядах образовалась бы брешь, а этого допускать было нельзя. «Ну, погоди! Теперь-то я с тобой разделаюсь!» Прошептал капитан в слепой ярости. Он ещё не забыл своего поражения на городской площади. Отчаянный двинулся вперёд, не разбирая дороги. Раз он безоружен, чего его бояться? Сам капитан позаботился о снаряжении, какого только оружия у него не было. Но не успел отчаянный приблизиться к чудищу на удобное расстояние, как в лесу прогремел одинокий выстрел. Видно, кто-то из добровольцев сумел подойти достаточно близко. — Черт побери! — пробормотал капитан сквозь зубы. — Неужели я не успел? Честь и слава выскальзывали из рук прямо на глазах. Существо исчезло за камнями. «Я попал!» — возбужденно кричал стрелок. «Я застрелил этого дьявола!» Вскоре капитан увидел двоих смельчаков. Один из них размахивал ружьем. «Я попал в него, и он совсем не бессмертен! Я застрелил самое ужасное в истории Норвегии чудовище!» «Теперь я национальный герой! Я смотрел ему прямо в глаза! Они...» Тут глаза у него загорелись странным огнем. Уголки рта опустились. «Помогите!» «Кажется, я...» Удивленно прошептал он. Тут колени у него подогнулись, и он упал. Он лежал на спине а глаза его слепо смотрели в небо. В них застыло выражение ужаса и недоумения. «Мёртв?» — недоверчиво спросил командир. «Но ведь он даже не приближался к этой твари!» «Он же сам сказал, что глядел этой твари прямо в глаза, промямлил второй». Капитан попробовал собраться с мыслями. Но в голове всё путалось. Краем глаза он увидел какое-то движение на утёсе. Там во весь рост снова стояло чудовище. Оно словно стало в два раза выше. Скорее всего, это просто обман зрения. «Бежим! Быстрее!» Прошептал второй смельчак. Капитан с достоинством произнёс. «Пока отступим!» чтобы обсудить положение дел. После чего неожиданно проворно повернулся спиной к чудовищу и пошел прочь, стараясь не попасться на глаза монстру. Конец второй главы